Level 6. Начальник итакена Борис Емельянович оказался одним из тех двух танкистов, которые с таким удивлением глядели на Сашу в столовой. Саша столкнулся с ним у самого входа в 620-ю комнату. За сашной спиной осталось примерно с десяток ярусов.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 Кабинет Борис Емельянович был отгороженной шкафами частью огромного зала, как и кабинет Борис Григорьевич, только внутри, занимая практически всё место, стоял огромный лоснящийся с маской Тан М1 Абрамс. У стены были две бочки с горючим, на которых стояли телефон и 4 МБ супер АТ с цветным VGA монитором, при взгляде на которую Саша сглотнул слюну. 300 «Восемьдесят шестой процессор?» — уважительно спросил он. «И винт, наверное, мегабайт двести». «Этого не знаю», — сухо ответил Борис Емельянович. «У Итакина спрашиваю, он мой механик. Чего там тебе подписывать?» Саша полез в сумку и вынул чуть подмявшиеся за время долгого путешествия бумаги. Борис Емельянович, сверкнув похожим на пулеметный патрон с золотой пулей Монтбланком, прямо на броне, не глядя, подмахнул два первых листа, а над третьим задумался». Ит я так не могу, сказал наконец он. Это надо в главк звонить. Это даже не я должен подписывать. А Прокудин, Пал Семёныч, поглядывая на часы, он навертил номер. Палу Семёновичу. Так. А когда будет? Нет, сам свяжусь. Он повернулся к Саше и значительно на него взглянул. Ты не очень удачно пришёл, сказал он через 5 минут наступления. «А если ты бумагу хочешь подписать, в главку надо ехать. Хотя, подожди, может, быстрее выйдет. Проедешь немного со мной!» Борис Емельянович склонился над компьютером. «Черт!» — сказал он через минуту. «Где это Итакин ходит? Не могу двигатель запустить!» «А вы директорию смените!» — сказал Саша. «Вы же в корневой директории или сначала в Нортон выйдете?» «А ну, попробуй!» — ответил Борис Емельянович, отходя в сторону. «А ну, попробуй!» — ответил Борис Емельянович, отходя в сторону.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 Изнутри башня напоминала любовно украшенную водителем кабину автобуса. По бокам от казённика пушки висели брелочки, флажки обезьянки, а к броне было приклеено несколько вырезанных из журнала девушек в купальниках.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 Понятно. Бабаракин на бюллетене, Скавородич в Австрии, а остальные все здесь. Жаркий сегодня день будет. 21-й. 21-й, с кем говорите? Раздался в шлемофоне чей-то голос. Говорит 21-й, вызываю 17-й приём. 17-й слушает. 17-й, у меня тут парень из госснаба, ему одну бумагу подписать, чтобы не ехать через весь город. Понял вас, 21-й, отозвался голос. Через 10 минут у фермы.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 Но Борис Емельянович не спешил стрелять. Ну же, выдохнул Саша, подожди, и зашептал Борис Емельянович. Да я сколочные заряжу, бронебойные нам ещё понадобятся. Снова зашепела и ударила по броне, а в следующий момент рявкнула пушка Абрамса, и на вершине холма словно выросло огромное черно-красное дерево.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 Башня поехала влево и опять рявкнула пушка. Ферму заволокло огнём и дымом, а когда их снесло, от уютного двухэтажного домика остался только закопчённый фундамент с небольшим куском стены, в котором осталось непонятно куда раскрывшаяся дверь. Борис Емельянович на всякий случай дал длинную очередь из пулемёта, перебившую несколько досок в заборе, и медленно поехал к ферме.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 Из-за тучи вышло солнце, и всё вокруг приобрело такие нежные цвета, которые бывают только на хорошо настроенном VGA белой сборке, и которых никогда не даст ни корейский, ни тем более сингапурский монитор, что бы ни писали в глянцевых многостраничных паспортах хитрые азиаты. С шоссе донёсся гул. Пал Семёныч едет, готовь свою бумагу. Чёрная точка на шоссе быстро приближалась и вскоре стала таким же танком, как у Борис Емельяанча, только с торчащим над башней зенитным пулемётом. Танк подъехал, остановился, и из башни выпрыгнул худой и мрачный танкист в золотых очках и чёрной пилотке. "Давай, что у тебя там?" сказал он Саше, присел на одно колено возле сорванного взрывом листа кровли, положил Сашинную бумагу на планшет и написал в верхней части листа: "Не возражаю". А ты, Борис, сказал он Борису Емельяновичу, бросай эти дела, вечно ты со всякой хернёй перед боем лезешь. Ничего сказал Борис Емельянович, нагоним. Этот парень-механик не хуже итаки, нам и сейчас двигатель за минуту завёл. Мрачно и покосился на Сашу, но ничего не сказал. Со стороны далёких синих холмов у горизонта донёсся быстро приближающийся гул.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 В двух десятках метров от земли сделал бочку и с веччой почти вертикально пошёл вверх. Остальные разделились на две группы и набирая высоту пошли в сторону далёкой горы со срезанным верхом. И тут Сашу второй раз за день поседило чувство, что это уже с ним было. Может быть, как-то по-другому, но было, он был уверен. Ну, сегодня ни один миг не сунется, сказал Борис Емельянович. Кузьма Ульяныч, в воздухе это его машина с орлом. Можешь свою Зенитку здесь оставить. Погожу, ответил мрачный. Где-то вдалеке у горы засверкало и донёсся грохот. Началось, сказал мрачный. Пора. Я вам такую же Зенитку привёз, вспомнив, сказал Саша и вынул из сумки дискету. Там ещё два птурса на башню. Но Борис Емельянович уже спускался в танк. Некогда, отдав шитакину, лязгнул люк, потом второй, и танки, отбрасывая гусеницами комья земли, рванулись с места.